Экспедиция номер двенадцать. Туннель для Архангела. Петроград. Ленин поднес к носу яркий фантик и с наслаждением понюхал. «Дивная вещь, батенька!» — закатив глаза, сообщил он Троцкому. «Из Голландии привез. Подарок местных эволюционеров. Улучшает настроение, а лизнуть обертку гениальный образ рождает». Кругом счастье, светлые города и туженики мои портреты несут. Лизнете? Троцкий хрипло кашлянув в кулак отодвинулся. — Владимир Ильич, у нас как-никак секретное совещание. Всего через сутки народ на штурм Зимнего побежит, а вы тут фантики лижете. Если что-то пошло, крупскую бы лучше лизали, а не эти бумажки. Ленин бережливо спрятал обертку конфеты в карман пиджака. — Айхи гнусно выожаетесь, товарищ Тотский! — пробурчал он. — Ох уж ваша извечная любовь к канцеляизму! О чем совещаться? Все уже на мази. С Авророй мы договорились, в зимнем лишь две тысячи народу, включая женский батальон Бочкаевой. и сложно справиться, скажу я вам. Антон Фовсеенко займет почту, телеграф и телефон, а также винные склады. Кстати, спасибо Сталину за совет». Истоически сложилось, у кого винные склады, тот и правит Россией. Троцкий встал, в волнении прошелся, глядя на барельефы под потолком. Ангелочки с крыльями внушали ему некоторое отвращение. Из-под двери строился тяжкий дым крепкого самосадного табака. Петросовет заполонили солдаты и матросы, ждавшие сигнала. «Тогда предлагаю заготовить сообщение для прессы о бегстве Керенского». Сам того не ощущая, Троцкий горячо жестикулировал. «Я же его знаю, ускользет, как налим из рук. Пропишем унизительное обстоятельство бегства? Скажем, что премьер Временного правительства сбежал из Петрограда, переодетый в детскую одежду». Ленин отодвинул чернильницу и рассмеялся. Он смеялся очень заразительно и даже, пожалуй, больше, чем нужно. Да что с вами, батенька, будто не я, а вы из Голландии вернулись. Оно, конечно, приятно представить Кейнского в штанах на лямках и в панамке с помпоном, но таких рослых детей не бывает. Лучше скажем, что он переоделся в женское платье. И унизительно, и смешно, хотя это для российской публики. В Голландии такое одеяние архетипичное явление, даже модное, прекрасная страна. — Откуда у вас столько познания Голландии? — с подозрением спросил Троцкий. — Вы как из эмиграции весной вернулись, вас же узнать нельзя. Если не ошибаюсь, вы в Швейцарии скрывались. Ленин с нежностью ощупал шуршащую бумажку в кармане. — Я туда ездил тайно, через Германию, мечтательно признался Ильич. — И знаете, Лев Давидович, не жалею. Жизнь заиграла новыми красками. Мак, сыр, мельницы. Вот бы и там революцию сделать. Впрочем, я считываю, что после России мы распространим наши идеи на все страны поголовно, по лицензии, хоть и бесплатно. — Я вам одно скажу, — сменил тему Троцкий, терзаясь завистью к путешествиям Ленина. — Революцию надо летом совершать. «Иначе замучаешься потом устраивать парады вслякать под дождем!» Ленин глотнул крепкого горячего чаю. «Летом у нас восстание сорвалось!» — заметил он, заложив руку за борт пиджака. 16-18 июля 1917 года, организовав массовые демонстрации против временного правительства в Петрограде, большевики попытались захватить власть. Погибли десятки людей, восстание было подавлено. Не ждать же теперь год. Сейчас Временное правительство никто защищать не станет. Они архи а у нас отличная программа для привлечения трудящихся масс, правда? Троцкий подумал, что тоже хочет чаю, но вслух этого не сказал, ибо не хотел экономически зависеть от Ленина. С улицы доносились порывы ветра, переходящие в вой, и пение революционных матросов. — Программа Ильич бесподобная, — причмокнул Троцкий, поправляя Пенсне. — Фабрики рабочим, земля крестьянам, мир народам превосходно, но, на мой взгляд, надо добавить секс. Если в программы включить об женщин, весь Петроград поднимется, юнкеров в зимнем в яичницу сомнут, и наши поддержат, например, Калантай. Она уже призывала женщин четыре года назад отказаться от ревности к мужику и раскрыть свою сексуальность. Александра Калантай, 1872-1952, комиссар первого правительства большевиков после Октябрьской революции. Еще в 1913 году опубликовала статью «Новая женщина», призывая девушек победить эмоции, отказаться от интересов к семье. Ей приписывают теорию стакана воды, мол, при желании заняться сексом так же просто, как и выпить воды. Однако документального подтверждения этому нет. — Я подумаю, — обещал Ленин. — Сначала для вдохновения надо фантик лизнуть. Но вообще тема привлекательная. Взять, например, Надю Купскую. Почему она никак не раскроет свою сексуальность, а все очки да пучок в волосах? Ладно, сосредоточимся на эволюции. Троцкий поднялся и подошел к окну. На стекле застыли капли дождя, серые улицы Петрограда сделались пустынны, и лишь грузовики, полные солдат и матросов, носились взад-вперед, рыча моторами. Внимание председателя Петросовета привлекла странная парочка. Молодая женщина, закутанная в пурпурное одеяние, и юноша-брюнет, тоже в чем-то напоминающем тунику. Эти двое стояли на тротуаре и затравленно озирались. Троцкий почесал бородку, нахмурился. — Похоже на контрреволюционеров. Кинут бомбу в окно и киш мир энтухис. — Поцелуйте меня в задницу, идишь. Надо бы послать людей, проверить документы. Враги везде. Меня не будет, революция кончится. А Лысому-то, конечно, все равно. Он такой расслабленный. «Случись чего, сразу в Голландию едет!» Не сказав Ленину ни слова, он вышел за дверь и позвал дежурного. Ни Левтина, ни Ангел не чувствовали холода. Левтина смотрела на желтое здание со стилизованными римскими колоннами и в десятый раз задавала себе вопрос, где они сейчас находятся. «Я уже его видела!» Чуть ли не по слогам произнесла женщина. «Это институт благородных девиц, в просторечии Смольный. Считался очень престижным, маменька собиралась отдать меня туда на воспитание. Не сложилось. Далеко из Москвы в Санкт-Петербург переезжать. Так-так-так, значит, это не Москва. Варфоломей ошибся адресом. Похоже, подземный портал переместил нас на север». Ангел рассматривал редких прохожих, хорошо одетых дамочек, державших замерзшие руки в муфтах и солидных господ в тройках, шубах, бобровых шапках. Эта публика сторонилась других обитателей города, солдат в серых шинелях, матросов болтфлота в бескозырках, бесшабашно несущихся мимо на автомобилях. В стороне раздался цокот копыт, проехал извозчик в синей пролетке. «Да, мама!» — потерла Пангел. — Тебе неспроста очень-очень очень знакома сия картина. Помнишь, Варфоломей сказал, что давно уже не занимался перемещениями во времени? Он должен был переместить нас в Москву на 1972 года вперед. Но то ли рука дрогнула, то ли энергию не рассчитал. Архангел допустил промах. Элементарно ошибся. Судя по тому, что я вижу перед собой... Это осень 1917-го. А Левтина прижала руки к щекам. Она лихорадочно оглядывалась и узнавала, узнавала, узнавала. Вывески «Купец Щербатов», «Извозчики», «Уличные продавцы газет», «Матросские патрули». Из окон здания Смольного повисли промокшие от дождя красные флаги. Подумать только ахнула левтина значит получается я уже мертва ты тоже а твой отец жив и работает в полиции москвы но что мы теперь будем делать леша ты опять слетаешь в небесную канцелярию найдешь варфоломея а тот все исправит ангела стервенело почесал крыло под туникой к сожалению нет вздохнул он варфоломея открыл особый портал — Туннель для архангела. Перемещаться без его помощи нам уже нельзя. Мы застряли в этом времени, мама, если я и раньше был бессмертен, то теперь тебя тоже нельзя убить. Такую силу дает туннель. Ну, по крайней мере, на ближайшие пятьдесят лет. Алевтина горько усмехнулась. Впрочем, а что удивительного? Она уже побывала в Римской империи, в Арфянском царстве, в провинциях Египта и Иудея двухтысячелетней давности. По сравнению с ними революционный Петроград так, семечки. Конечно, встреча с мужем отодвинулась еще дальше, но разве в этой фразе есть что-то новое? — У нас нет денег, нет осенней одежды, нам негде жить, — практически заявила Левтина. — Да, в одном шеф точно прав, в раю всегда косяки как Пушкин сказал, нет правды на земле, но правды нет и выше. Ладно, давай примем ситуацию такой, какая она есть. Надо поесть, одеться и переночевать, причем в условиях революции. А завтра уже подумаем, как выпутываться. Я чудовищно устала. Мимо дымя проехал очередной автомобиль. — Это тот редкий случай, когда я с тобой согласен, мама, — кивнул ангел. Если нам удалось спастись из подземелья в Ярушалайме, тут то тоже справимся. Есть проблема, и мы будем ее решать. Со стороны входа в Смольный послышался топот сапог. Два изрядно запыхавшихся пожилых матроса, судя по всему, они заблудились в коридорах, на всех парах бежали к ним, сдергивая с плеч винтовки. — А ну, стоять, Контра! Чего тут ошиваетесь? Скажи документ! А Левтина легонько... Ласково коснулась плеча ангела. — Леша, я тебя очень прошу, пожалуйста, никого не убей. — Я постараюсь, мама, — обещал ангел. — У меня же нет лицензии. Услышав ляск и крики, Троцкий приник к окну. Его челюсть отвисла. На тротуаре темными пятнами скорчились тела матросов. Странная парочка испарилась не оставив никаких следов.